Сколько раз не подносил он его нос на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно. Он решился писать штаб-офицеру, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Как этот пассион складут. Четыре короля четырего лета. Не мешайте, маменька. Да ну тебя. Чего тебе? Письмо вам. Нам? Да. Давай. Её высокоблагородию подточенной От майора Ковалёва. Маменька! Маменька! Письмо! Письмо от кого? От майора Ковалёва. Майор Человек Ковалева. его принёс. От майора Ковалёва? От майора Ковалёва! Ой, маменька! А что, если он... Ой. Дай-ка очки. Где да там на круглом столике. Вот. Милостивя Дарня, дорогая Григорьевна, не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что поступая таким образом, ничего вы не выиграете Ой, и ничего не принудите меня жениться на вашей дочери. А? А? Дайте-ка, И ничуть не принудите. Ой, маменька. Ой, мой, погоди, маменька, слушай мой. дальше. Поверьте, что истории насчёт моего носа Мне совершенно известно, равно как то, что в этом вы есть главная участница, а никто другой. <как> Внезапное его отделение со своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде есть больше нечего. Есть больше нечего. Есть больше ничего, кроме следствия волхований ничего не произведенных понимаю. вами или теми которые упражняются в подобных вам благородных занятиях я со своей стороны почитаю долгом вас предуведомить если упоминаемый мною нос снос нос носнос нос. нос. мам да но не мешай, если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите покровительству законов. Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть ваш покорный слуга Платон ковалёв Ничего не понятно. Ой, Я догадалась вполне, на что он намекает. Перо, Еще? дай дай мне перо. Ему надо на тонко ответить. Давайте к себе. Да свечу зря, не жги. Вот выйдешь замуж, тогда другое дело. Ох, маленькая. Ах, Да, тут очень тонко. Надо б написать... Ах, маменька! Барин! Ну что? А? Ну что тебе, что ты, дурак, лезешь? Валерий, письмо вам. Письмо? Да. Девка принесла. Ну, я... письмо, так давай его сюда. Сейчас. Так, ну, ага, поточно, ай, не. милостивый государственный Платон Кузьмич, Извычайно удивило меня письмо ваше, я признаюсь вам откровенности, никак не ожидал, тем более, относительно справедливого количества страны вашей, приюдомляю вас, что я что я чиновник, о котором упоминаете вы, никогда не принимал у себя в доме ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Патрончиков, хотя он точно искал руки моей дочери, будет самым хорошим, великую чтивостью, но никогда не подавал ему никакой надежды. Вы упоминаете еще... Ага, вы упоминаете еще о носе. Так, так, так. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотел оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет, что, что вы сами об этом говорите. Тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения. Если вы теперь же посватаетесь на моей дочке законным образом, я готова сейчас удовлетворить вас. И вот составлялся... Готовый к услугам Пелагея поточина. М да, нет, нет, нет, это она точно не виновата. Нет, ну не может быть, не может письмо писать так человек, который не виновен в преступлении. Ах, но каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только чёрт разберёт это. Между тем, слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице и, как водится, не без особенных прибавлений. Нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос колесского асессора Ковалёва ровно в три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине юнкера. И возле юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Потом пронёсся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалёва. «Однознатная, почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям этот редкий феномен, и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей». «Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, а что он удивляется, как не обратить на это внимание правительство». Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во всё, даже в свои ежедневные ссоры с женою. след за этим, но... Здесь вновь всё происшествие скрывается туманом. И что было потом, решительно неизвестно. <смех> чепуха, совершенная чепуха делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правоподобия. Вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шума в городе, очутился, как ни в чём не бывало, вновь на своём месте. То есть именно между двух щёк майора Ковалёва. Это случилось уже апреля 7-го числа, Проснувшись и нечаянно взглянул в зеркало... Ха! Нос точно! Э -э! Иван, Иван! Чего изводитесь? Иван, умываться! Готов Иван, посмотри, голубчик, кажется, у меня на носу как будто прыщик. Вот беда, как Иван скажет, нет, сударь, не только прыщика, а и самого носа нет. Посмотри, голубчик. Ну, что? Ничего. Что ничего? Никакого прыщика. Нос чистый. Аня, хорошо. Ох, хорошо, чёрт побери. Там у вас этот дожидается. Кто дождается? Э, цирульник. Кто? Ц, цирульник. Цирульник? Иван Яковлевич. Ну-ка, давай его сюда. Сейчас. Желаю здравия. Да-да. Ну, говори наперёд. Руки чистые? Чистые. Врёшь? Ий богу врешь, чистый судя. Врёшь. Подкажи. Ой. Нос. Что? Нос. Нос. Да, нос. Нос. Нос. Нос, нос, нос. Да. а? Оно! Как да. его право. Так подумаешь. Кого? Дозвольте, сударь, я его за самый кончик попридержу. Кого? Нос. Его? Да. Нос? Да. За кончик? Да. да. Ну да. Ну да. Виноват. Смотри. Да. Хорошо. Говори. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо Чёрт побери. И Майор Ковалёв с тех пор прогуливался, как ни в чём не бывало и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. Сударга! Здрасте! Ваше сиятистое счастье! Добрый вечер. И нос!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 Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства. Теперь только по соображению всего видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника. И опять как же нос очутился в печеном хлебе. И как сам Иван Яковлевич. Нет, этого я никак не понимаю. Нет, решительно не понимаю. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобный сюжет. Признаюсь, это уж совсем непостижимо. Это точно. Нет, нет, нет, нет, нет совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой. Во-вторых, да и во-вторых, тоже нет пользы. <с> То есть я не знаю просто, что это. Однако же, При всём том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может, даже, ну да и где же, не бывает несообразностей. А всё, однако же, как поразмыслишь, во всём этом право что-то есть. Что не говори, а подобные происшествия бывают на свете. Редко, но бывают.